Глава 25. Когда домой не хочется. Аркадий уже занес ногу на подножку трамвая, когда услышал крик. — Никитин, стой! — он обернулся. К нему бежал кушнир, размахивая фуражкой. Остановился рядом, тяжело дыша, вытер лоб рукавом. — Хорошо, что догнал! — выдохнул он. — В отделении пинчук разносит всех подряд, кричит, как резаный. Все по кабинетам попрятались. А ты куда? — Домой. «Наверное, правильно». Трамвай закрыл двери и тронулся. Они остались стоять на остановке. Кушнир надел фуражку, посмотрел на Аркадия. «Послушай», — сказал он тише, взял Аркадия под локоть. «То, что я сейчас скажу, чисто по-дружески, просто мои мысли. Не воспринимай это как что-то направленное против тебя, ладно?» Аркадий посмотрел на коллегу с удивлением. «Говори». Кушнир помолчал, подбирая точные слова. «У вас маленький ребенок, я правильно понимаю?» «При чем тут это?» «Притом», — Кушнир опустил взгляд, «что те уроды, которые похитили мальчика и грозились убить его ради семи стволов, они на все готовы. Если получилось раз, получится и два, и три, понимаешь?» Аркадий молчал. «В ту ночь, когда мы с тобой ночевали в кабинетах и ждали звонка», — продолжил Кушнир, «эти мерзавцы могли позвонить и другим». Аркадию показалось, словно что-то холодное коснулось его затылкой. «Ты о чем?» «Я просто думаю, гипотетически». Кушнир по-прежнему избегал смотреть в глаза Аркадию. «Вдруг они позвонили Варваре Ивановне, сказали, что похитят вашу дочку, если она не узнает, какие у нас планы на обмен». Аркадий отдернул руку. «Что за бред ты несешь?» Кушнир поднял голову, посмотрел прямо. «Аркадий, хочешь, дай мне в морду, но выслушай». «Наш с тобой план кто-то слил. Когда мы разрабатывали схему, где какую улицу перекроем, эту информацию донесли до банды мгновенно, поэтому они сразу перешли ко второму варианту — с вагоном». «О нашем плане знали десятки людей», — возразил Аркадий. «Патрульные, Кочкин, водители». «Я читал отчет Кочкина по таксисту», — перебил Кушнир. «Таксист подсадил женщину в шляпке еще до того, как мы перекрыли выезды». То есть банда знала о наших намерениях до того, как наши люди приступили к работе. Вопрос, кто слил?» До Аркадия дошло. Он даже усмехнулся от нелепости. «Ты хочешь сказать, что Варя передала наш план бандитам?» Кушнир развел руками. «Я не хочу, я думаю. Она была с нами, когда мы все обсуждали. Она видела карту, слышала, где мы ставим людей. Потом ушла домой. А через час банда уже знала все». Аркадий смотрел на майора, как на человека, который несет бред. Она не могла. «Могла, если ей угрожали», — сказал Кушнир тихо. «Ради ребенка мать пойдет на все. Это не предательство, Аркадий, это материнский инстинкт». По рельсам застучал следующий трамвай. Кушнир хлопнул Аркадия по плечу, развернулся. «Ладно, я пошел. Пинчук меня сейчас, наверное, повесит. До встречи». Он побежал обратно к отделению, придерживая фуражку. Трамвай остановился, открыл двери, пассажиры полезли внутрь. Аркадий стоял, глядя вслед кушниру, В голове крутились мысли, одна страшнее другой. «Варя!» Она была с ними, слышала все, потом ушла. А через час банда все знала. «Нет, это невозможно, она не могла!» Трамвай закрыл двери, тронулся. Аркадий остался стоять на остановке, и впервые за все эти дни а он не знал, хочет ли идти домой.